Глава 69. Тулин не собиралась тратить время на ужин, однако явление Хесса под лампой в небольшой прихожей заставило ее изменить планы. «Я приехал пораньше, потому что привез схемы комплекса в Урбан Планен и расположение квартир. Тебе придется изучить их до отъезда». «Только сначала ты поможешь мне!» – кричит Ле, и Тулин не успевает ответить. «Как тебя зовут?» «Марк». Но я уже сказал, что, к сожалению, сегодня у меня не будет времени помочь тебе с игрой. А вот в другой раз с удовольствием. «Тебе еще поужинать надо, Ле!» Быстро вставляет реплику Тулин. «Ну так и Марк может со мной поужинать. Пошли, Марк, ты мне все за едой объяснишь. Мама своим любовником есть с нами не позволяет, но ты ведь маме не любовник. Тебе можно!» Ле убегает в кухню. Ная стоит перед Хесом и, понимая, что сейчас не время резониться с дочерью, слегка помедлив отступает чуть в сторону, освобождая Хесу дорогу. Он садится за стол рядом с Ле, сменивший айпад на ноутбук. Тулин достает из шкафчика три тарелки. С достойной н а с л е д н и ц е й престола очаровательной улыбкой Ле завладевает вниманием гостя.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 переспрашивает Хес. Тут же на обеденном столе появляется постер и маленькая пластмассовая фигурка корейского подростка. Они начинают трапезу, разговор переходит и на другие игры. Ная даже не подозревала, что дочке они известны. Правда, тут выясняется, что Хесу знакома только Лига Легенд, а в прочие он никогда не играл. л е чувствует себя мастером, к которому заглянул на огонек ученик. Она в быстром темпе излагает свои познания, а когда тема оказывается исчерпанной, приносит в кухню клетку с волнистым попугайчиком, у которого, по ее словам, скоро появится дружок, и тогда л е сможет добавить еще несколько имен на генеалогическое древо. У Рамазана пятнадцать имен на древе, а у меня только три, то есть пять, если считать попугайчика и хомячка. Мама не разрешает добавлять своих любовников, а то ух, сколько бы у меня на древе имен было. Тут Тулин замечает, что дочери пора уже заняться переходом на шестой уровень, и получив еще пару дельных советов от Хеса, Ле наконец-то усаживается на диван и приступает к боевым действиям. Сообразительная девочка. н а я коротко кивает, полагая, что эта реплика лишь сигнал к началу интервью об отце девочке, семейном положении и связях Тулин, о чем говорить ей вовсе не улыбается. Однако Хесса вместо этого поворачивается к висящей на спинке стула куртке, вынимает из кармана пачку бумажек и раскладывает их на столе. «Посмотри-ка вот это, сейчас я тебе все поясню». Хес подготовился основательно, и Тулин внимательно слушает его разъяснения, следя за пальцем, которым тот вводит по схемам домов расположение квартир и территории вокруг зданий. Весь комплекс будет под наблюдением, но, само собой, наблюдатели будут находиться на соответствующем расстоянии, чтобы не спугнуть преступника, если он вообще там появится. Он упоминает и куклу, которая будет завернута в перинку, так что Тулин сможет изобразить, что несет в руках спящего ребенка. н а я делает несколько замечаний насчет размещения наблюдателей. Она опасается, что их присутствие может вызвать п о д о з р е н и е у преступника, однако Хес настаивает на их участии в операции. «Мы не имеем права рисковать».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 Тулин смотрит ему прямо в глаза, в голубой и в зеленый, да если бы она не знала, о чем именно он говорит, то готова была бы поклясться, что Хес тревожится за нее. Все нормально, никаких проблем. Так вы ее ищете? Ле незаметно для них прошла в кухню за стаканом воды. Она глядит на экран стоящего на обеденном столе под углом к стене а й п э а матери, на котором начинается трансляция еще одного выпуска новостей. Разумеется, главная новость – дело Кристины Хартунг, и ведущий смакует детали прошлого и настоящего этой истории. «Тебе нельзя это смотреть, это не для детей!» Ная поднимается и резким движением выключает планшет. Ранее она предупредила дочку, что позднее вечером ей придется уйти на работу, и раздосадованная Ле попросила объяснить зачем.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 «Человек заблудится и никак не может отыскать дорогу домой. Но если она заплутала, мы ее, конечно, найдем», — ответил вместо нее Хес. Я ответил «Хорошо, во всяком случае». Глаза Ле вновь оживились. «Мне плутать не доводилось, а твоим детям?» «У меня нет детей». «Почему?» Ная замечает, что Хес улыбается Ле, но на сей раз не произносит ни слова. В этот момент в прихожей раздается звонок, а это значит, что время ожидания и подготовки к операции вышло.